Глава вторая. Любовь. Мать нарезает овощи для салата, ловко орудая специальным ножом из набора, подаренного Дамиеном. Он же научил ее, как правильно работать с инструментами на кухне. «Я была в прошлом месяце в Сиэтле по делам?» «Ладно, не по делам», — улыбается. «А по делу сына навестить?» И застала в квартире девушку. «Красивую?» «Очень». В сердце вонзаются шипы. Я была обрадовалась, пора ему уже пару себе найти. Женщину. Давно пора. Ох, вздыхает. Он заплатил ей прямо при мне, не постеснялся. Странное чувство. Боль и облегчение. Хочется плакать и хочется смеяться. Нахожу на ладони точку и с силой вдавливаю большой палец, чтобы не рыдать, чтобы сдержаться. Проститутка? Выдыхаю. Да, но видно из дорогих. Он работает, хорошо зарабатывает. Открыл второй ресторан в этом году. Квартира большая, просторная, с модными сейчас прозрачными стенами. Знаешь, такими, через которые видно весь город, как на ладони. Восхищается. Панорамные. Да, да, точно, панорамные. Замечательный вид открывается на Сиэтл. Ее голос внезапно обрывается на моменте, где обычно следует нечто вроде «тебе обязательно стоит взглянуть». Материнская рука нежно поглаживает мое плечо. Все образуется, Ева. Вот увидишь. Все наладится и встанет на свои места. Я усиленно делаю вид, что давно уже пережила эту трагедию. Все в прошлом, все позади. Вы общаетесь? Спрашиваю, хотя знаю, что да. Да, часто. Он матерью меня назвал, Ева. Не так давно это случилось. Полгода назад примерно. И дважды повторил. Расплывается в улыбке. Простил? Скорее провел переоценку ценностей и воспоминаний. Я ведь рядом всегда была. Почти всегда. Как и положено матери. Вздыхает. Мы затихаем на время. Каждая пытается справиться со своей собственной болью. Слушай, а он такой оказывается ласковый? На ее глаза наворачиваются слезы. Даже не верится. Никогда не видела его таким. Никогда. Даже с Меланией. Удар под дых. Ты его больше любила. И любишь, я знаю, выдвигая претензии, чтобы скрыть свои истинные эмоции. Мне больно. Мне со всех сторон больно. Нет, Ева, не больше. Никогда не больше. Но перед ним чувствовала вину, и она заставляла меня совершать порой жестокие по отношению к тебе поступки. Если приходилось сделать выбор, то он заведомо был в пользу сына, потому что однажды я его бросила. Нет более страшного преступления в жизни женщины, чем бросить свое дитя. Слезы скатываются с ее щек одна за другой. Мужчины, они другие. Хотя Дэвид выпил своей горечи, но мы, женщины, привязаны к детям пуповиной. Страсть прошла, а боли и ужас содеянного остались. «Я так любила отца, мам». Мать обнимает, целует в лоб, чего не делала никогда раньше. «Я знаю, знаю. Жизнь полна парадоксов и странностей. Она жестокая и многогранна непредсказуемо. Дэвид сдержанный, с виду холодный человек, но такие, как он, способны любить еще сильнее. И он тебя любит, как и я. Мы оба любим Ева. И я вонзаю в ее сердце нож справедливости. А ты его любишь, мам? Дэвида. Но она с достоинством держит удар. Любовь бывает разной и по-разному рождается дочь. Чаще ее появление спонтанно, пронизано страстью и сумасшествием, даже одержимостью. Но иногда она приходит тихо, возникает из, например, благодарности, как это вышло у меня. И она совсем не слабее, нет, она просто другая. Не горячая, но глубокая. Не страстная, но пронизанная взаимным уважением и доверием. Не дикая сумасшедшая, а мудрая, светлая, настоящая. Настоящая? Да, дочь, настоящая. Много всего произошло в нашей жизни, прежде чем я сама это поняла. Дэвид – лучший мужчина, лучший человек, опора, которая всегда рядом. И он отец моих любимых детей, и всегда им был. Всегда оставался, что бы ни произошло. Именно это в мужчине главное – его надежность. Год назад. Моя жизнь утекала сквозь пальцы, пролетала мимо, не оставляя отметин. Как бы банально это ни звучало, но да, я не жила, я существовала даже не заметив, как в моих никчемных буднях появился мужчина. «Ева, я думаю, нам нужно пожениться», вкратчиво ставит меня в известность Вейран о своем желании, будучи на пике душевного подъема после очередного секса, который никогда не бывает таким, какой был с ним, с братом. Так давно это было. Два года прошло. Окажется, будто целая вечность, бесконечная, вялая, унылая вечность. Это был скоропостижный брак, почти дикий в обществе, где теперь женятся только одни китайцы, потому что в Канаде в случае разрыва все имущество подлежит справедливому разделу, даже если вы просто жили вместе. Парни стали требовать от девушек расписки об отсутствии претензий на жилплощадь и счета в банке. Честь, галантность и щедрость больше не в моде и заменены брачными контрактами или договорами о сожительстве. Мир сходит с ума, подавившись собственной материальностью. Да, мой муж китаец, и мне это нравится. Никаких взрывных эмоций, стресса и мозгополосканий. Он не засматривается на других, другие не смотрят на него. Мир, покой, тишина. И общая квартира Кондо в новой высотке с видом на город.